Секонд – уголек. Проехав седловину между двух холмов, маленький отряд замер. Буквально в десяти метрах перед ними стояло кошмарное чудовище. Черное, как смоль, покрытое чешуей с огромными, пылающими красным светом глазами и ужасной пастью. Чудовище развернуло и медленно сложило крылья. Но самое поразительное было то, что рядом с ним стояла птица. «Хозяин», — сказала она, — «черная птица прилетела за Сандрой». А еще она обещала спасти волю. Лошак захрипел, но Скар дернул поводья, сжал ему бока коленями. Меч сам прыгнул в руку. Хотя драться с таким чудовищем, придерживая одной рукой девушку, было бессмысленно. Воля соскользнула с седла и, как сомнам было, мелкими шагами пошла к чудовищу. «Стой!» — крикнул Скар. «Это не та черная птица. Я не знаю, кто это, но нам нужна не она. Я знаю, вам нужен шаттл. Я отнесу туда Сандру и Волю!» Голос чудовища гремел так, что было больно ушам. Казалось, от него пригибается трава к земле. Кто ты и что тебе от нас надо?» «Я дракона. Можешь звать меня Уголек?» «Я прилетела за Сандрой!» Голос бил по ушам, сбивал мысли. Скарли радостно думал. «Это не черная птица. Это та дракониха, о которой рассказывала Санди после игры. Выходит, правду говорила. И чешуйка настоящая». Санди говорила ведь, что ее будут искать драконы. Она даже настоящие имена называла. Вспомню, Берта. В сагах любой дракон повинуется тому, кто назовет его настоящее имя. Терять все равно нечего. Почему бы Скар выпрямился в седле, высоко поднял меч? Твоим настоящим именем приказываю. Повинуйся мне, Берта. Дракона озадаченно поскребла подбородок. Казалось, она к чему-то прислушивается. Она и на самом деле прислушивалась. «Тадыграй ему. Сделай вид, что ты дракон из сказок», — доносился из наушников голос мастера. «Откуда ты узнал мое имя?» — просила она обычным, ихим человеческим голосом. «Неважно. Я назвал его, и ты должна мне повиноваться» уголек они же к нам едут подыграй сделай человеку приятное звучало из наушников уголек села на задние лапы выгнула хвост на манер носика чайника подняла передние как собачка которая служит слушаю и повинуюсь он озвавший мое настоящее имя скар страшно удивился но постарался не подать вида он не верил Сказки о драконах еще меньше верил, что произнесенное вслух слово может подчинить чудовище человеку. Нужно было так много осмыслить. Почему птица называла дракона черной птицей? Может, драконы и черная птица одно и то же? Как не вовремя Сандра ушла в ноль. Единственное, кто имел с ними дело, невероятно. Ну вот он, живой дракон, ждет приказов. Черный. Умник говорил, что в основе любой саги, любой легенды или былины лежат действительные события. «Эй, воин, мне долго так стоять?» Поинтересовалась Уголек. Скар потряс головой, оглянулся на Барсучонка и следа. Вид друзей, восхищение в их глазах придавало ему уверенности. Садись как удобнее. Ты можешь исцелить Хартахану? Могу, но не здесь, воин. Ее нужно отвезти к шатлу, и чем скорей, тем лучше. Ты ей веришь? – просил из-за спины След. Не знаю. Санди то же самое говорила. Скар с недоверием посмотрел на Уголька. Ты можешь перенести нас всех вместе с лошаками к этому э -э -э -э, шатлу Да ты что, парень, с дуба рухнул. Я тебе не грузовой вертолет. Тут сто км с гаком. Четырех человек могу, но не больше. И без лошадей с карпом рачнел. Вот этим сказка не отличается от реальной жизни. В сказках стоит только уйти в ноль, и ты уже на краю света быстрей, чем глазом моргнешь. Да. А глаза-то у драконихи погасли, больше не светятся. И не красные они, а зеленые. Ты с Хартаханой и Барсучонок с волей, как раз четыре человека, а я с лошаками останусь, — предложил след. Завтра подъеду. Спасибо. И присмотри за птицей. Ты хочешь лететь на драконе, — изумился Барсучонок. Жить надоело. Птица летала, ничего с ней не случилось. Да и к, э, на то она и птица, неуверенно вымолвил барсучонок. А я высоты боюсь. Я тоже боюсь. Но это последняя надежда. Иначе не довезем Санди, не успеем. Уголек легла на землю. Первый посадили волю. За ней сел барсучонок, принял Сандру, последним сел Скар. Сандра все еще не очнулась. Но дыхание было ровным и глубоким. Все сели, птица, отойди, крылом за шибу. Держитесь крепче, стартуем. Уголек разбежалась, как самолет, из пижонства, оторвавшись от земли на миогравах, и лишь на высоте пяти метров заработала крыльями. Быстро и мощно. Вперед, воины, и о нас сложат песни, донесся до следа, Ее ликующий голос.